Этнос и категория времени. Доложено на совместном заседании отделения этнографии и палеогеографии 7 апреля 1967 года. Первое. В предыдущих докладах мы установили, что подлинное содержание этнического становления не лежит на поверхности явлений. Наблюдению доступны не сущности этнических различий, хотя они ощущаются интуитивно, а их результаты. подобно тому, как в оптике мы видим цвета, а не колебания фотонов. Поэтому, приступая к анализу фактов, наблюдаемых непосредственно, мы должны иметь в перспективе необходимость разгадать их основу, скрытую под покрывалом изиды. Для достижения этой цели надлежит установить какой-либо условный критерий классификации этносов и этнических состояний. Этот критерий не обязательно должен отражать существенные моменты, интересующие нас, скорее наоборот. Пусть он отличает какую-нибудь деталь этнического бытия, но он должен быть универсальным, и фиксируемые им особенности должны быть соизмеримы. Это значит, что явление, исследуемое нами и принятое за критерий этнической систематики, должно в равной мере относиться к египтянам XX века до н.э. и англичанам XX века н.э., к датчанам и папуасам, этрускам древней Тосканы, флорентийцам, современникам Данты и итальянцам, подчинившимся Савойскому дому. Только тогда, когда мы получим определенную шкалу, градуированную любым условным способом, но в одном масштабе, мы сможем получить систему классификации, без которой никакая наука не может существовать. Бытующие ныне принципы классификации, лингвистический и социологический, не подходят для поставленной нами цели и нашего аспекта именно потому, что они отвечают на иные вопросы, к тому же не всегда удачно. Так, последовательное применение классификации народов по языкам заставило Брука в томе пятом краткой географической энциклопедии отнести евреев к индоевропейцам на том основании, что большая часть их ныне говорит на индоевропейских языках. Но ведь тогда в эту группу следует включить и американских негров, говорящих по-английски в Соединенных Штатах и на Ямайке, по-французски на Гаити, по-испански на Кубе и по-португальски в Бразилии. Приходится признать, что лингвистическая и этническая классификация лежат в разных плоскостях и не подменяют друг друга. Социологический аспект учитывает прежде всего стадию развития. Токарев и Андрианов высказали мнение, что для доклассового общества этнос – это племя, для рабовладельческой формации – демос, для феодальной – народность, а для капиталистической – нации. Но это невозможно уложить в рамки этнографии. Смена социально-экономических формаций не обязательно совпадает с вехами этногенеза. И сам Токарев четко отметил разницу между понятиями общества и народ. Например, во Франции переход от феодализма к капитализму совершился за несколько месяцев 1789 годов и весьма изменилась расстановка социальных сил, но этническая сущность французских крестьян в Сивеннах, Орденах, Ландах, Ховерни осталась прежней. Конечно, Великая французская революция в социальном плане подготовлялась весь XVIII век, но капиталистические махинации Джона Лоу, остынских и канадских негациантов влияли лишь на круги, связанные с двором и морской торговлей. И, по словам очевидца английского писателя Стерна, не задевали большинство населения Франции от Британии до Прованса. Не менее показательна картина несходства социальных и этнических ритмов развития в России от Первой Отечественной войны, До конца Второй, 1812-1945 годы, русское общество перешло от феодальной формации через краткое и бурное развитие капитализма к социализму. Но этническое единство русского народа осталось мощным фактором его истории наряду с грандиозными социальными преобразованиями. При историческом синтезе необходимо учитывать обе стороны явления, но при анализе они неизбежно расчленяются. благодаря чему появляется возможность уяснить себе ход событий всесторонне. Обществоведение и народоведение – разные дисциплины, как по предмету, так и по методу, ибо в первом случае имеет место гуманитарное, а во втором – естественная наука. Иногда природные и общественные изменения бывают синхронны, но это нельзя считать правилом.